Студия «Ардис» представляет Мария Карташова «За дверью завтрашнего дня» Читает Анастасия Днепровская Глава 1. Синьцзян-Уйгурский автономный район 12 октября 2019 года Непогода, спускаясь с гор, нещадно трепала деревья за окнами, сыпала дождем и завывала ветрами. Сунь Яо готовил ужин и рассуждал о том, что если он когда-нибудь завершит работу вирусолога, то обязательно станет кулинаром. Мужчина любил готовить, выискивал самые необычные рецепты и вкладывал весь творческий порыв в стряпню Сегодня он нашел описание острова соуса в своих старых записях и понял, что пометки «приготовлено» здесь не было. Вечер выдался скучным, самочувствие было отвратительным, и поэтому готовка должна была развеять надвигающееся облако депрессии. Сунья усмотрел, как в кипящем масле на сковороде плавится нежная мякоть томатов, превращаясь в густой тягучий соус с вкраплениями острого перца. Мужчина поднял глаза и еще раз сверился с рецептом, закрепленным на стене магнитом. Когда же он снова опустил глаза, то сначала даже не понял, что произошло. Руки его были густо вымазаны соусом, но не было ни плиты, ни сковороды, которые стояли здесь меньше секунды назад. Он увидел, что находится в своей лаборатории перед хирургическим столом, а вокруг лежат ошметки подопытных животных. Суньяо с ужасом огляделся. Многие клетки были раскрыты и пусты. Идеально белый кафельный пол был весь в крови и усыпан останками. Те животные, которые остались в живых, испуганно жались по углам своих клеток. Суньяо пытался сообразить, что произошло и как он переместился из своей кухни в лабораторию. Для этого, по крайней мере, нужно было спуститься по лестнице, но вирусолог не помнил, чтобы он шел сюда. Его блуждающий взгляд вдруг наткнулся на своё отражение в зеркале. И Яо задохнулся криком. Мир снова померк, а с другой стороны на него смотрел безумец с окровавленным ртом. Синдзян уйгурский автономный район. 18 ноября 2019 года Ласковое осеннее солнце заливало всю долину светом. Беззаботно летал ветер над волнами стелющихся лугов, сновали птицы и изредка пробегали мелкие звери. Выше в горах лежал снег, но здесь, в низине, было тепло и хорошо. По дороге, что делило надвое большое поле, мучался военный автомобиль. Это был обычный день патруля. Местные жители, встречающиеся верхом на лошадях или верблюдах, даже не обращали на него внимания. Такие еженедельные объезды уже давно примелькались. «Солдат», — сказал водитель, — «хватит спать на посту. Если я за рулем, это не значит, что ты можешь дрыхнуть. Смотри по сторонам». Мужчина был средних лет. На лбу между бровями у него пролегла суровая складка — а волосы были слегка тронуты сединой. Вужоу был на службе уже много лет и, в отличие от молодежи, всегда был начеку. «А то что?» — позевывая, отозвался Канг. «На нас нападут местные верблюды и заплюют до смерти?» — рассмеялся своей шутке молодой человек. «Тебя спасает только то, что ты родственник начальника», — недовольно отозвался Вужоу. Вдруг он снизил скорость и остановился у обочины дороги. «Канг, почему в маршруте нет сектора 7? Он внимательно посмотрел на напарника. «Потому что от него не было заявки», — развел руками молодой человек. «Так зачем тратить время и туда заезжать?» «Я уже три года на маршруте, и седьмой сектор всегда на это число делает заказ. Ты уверен, что ничего не пропустил?» — нахмурился в Вужоу. «Полностью! Вот, смотри!» Канг раздраженно открыл планшет и сунул его старшему товарищу. «Ничего нет!» Вужоу прошелся взглядом по экрану, покачал головой и спустя несколько секунд изрек. «Доложи на базу, что мы меняем маршрут и заезжаем в седьмой сектор!» «Зачем?» — выдохнул Канг. рядовой Джанжи. выполняйте команду! Немедленно!» Для Канга всегда делали послабление, потому что он был любимым племянником старшего полковника Маунинга. Но сейчас старший сержант Джу больше опасался за свою боевую задачу, чем за недовольство со стороны начальника. «Так точно!» — отозвался Канг и сообщил по рации, что они сворачивают в седьмой сектор. Этот пункт назначения не был чем-то примечательным. Военные даже не знали, кому они один раз в месяц возят большую продуктовую посылку. Но в Ужоу джу знал, что без надобности никогда не меняется порядок привычных вещей, и сегодня они тоже должны были вести туда продукты. А самое печальное было то, что он настолько углубился мыслями во внутренние семейные разборки и проморгал тот факт, что на борт машины не погрузили пластиковые коробки, которые они обычно оставляли в указанном месте. Военный пикап проехал ущелье, пересек мелкую речку и, взобравшись на высокий холм, остановился. В Ужоу с удивлением увидел, что коробки, оставленные с прошлого месяца, так и стоят, никем не тронутые. Хотя в продуктовые контейнеры через сетчатые стенки пробрались мелкие птицы и грызуны, и было видно, что со всех сторон торчат лохмотья пакетов и упаковки, а вот опечатанные короба стояли нетронутыми. "Канг, оставайся в машине", приказал он. "Передай на базу, что он замолчал. Хотя нет, Пока ничего не передавай, я пойду и все проверю». Почувствовав беспокойство товарища, молодой мужчина вдруг посерьёзнел. Он прекрасно понимал, что дурачиться по дороге — это одно дело, но сейчас ситуация выглядела действительно странной. Старший сержант Джу спрыгнул на землю и осмотрелся. Вокруг все было тихо, долина дышала теплом осени, небо было безоблачным, и природа ни о чем не беспокоилась. Вужоу обошел коробки, оставленные на дороге, и еще раз убедился, что печати не сломаны, а продукты на месте. Это могло означать только одно — адресат по какой-то причине сюда не выходил. А так как вокруг не было ни единого строения, и Вужоу не знал, для какой цели они оставляют здесь посылки, то он не мог даже проверить причину сбоя. Мужчина еще раз огляделся и вернулся в машину дай мне рацию», — сказал он, присаживаясь на свое место. «Говорит старший сержант Джу, соедините меня с начальством». Вскоре послышался слегка искаженный помехами голос. «Что у вас случилось? Вы сорвали меня с важного селекторного совещания, и причина должна быть очень веской. Прошу прощения, но я считаю своей обязанностью немедленно сообщить, что из сектора 7 не поступал заказ на этот месяц. Мы приехали посмотреть, не случилось ли чего». Вужоу замолчал. «С прошлого раза никто не забрал посылку, коробки так и стоят на дороге». «Это точно не пустая тара? Вы хоть проверили?» озадаченно спросил мужчина. «Безусловно, я бы не стал вас беспокоить без веских причин. А так как мы всегда оставляли посылку на дороге, я даже не могу проверить, что случилось, так как не знаю, куда идти». На другом конце радиосвязи замолчали послышался какой-то шум, и вскоре был отдан краткий приказ. «Никуда не отлучаться до того момента, пока не приедет патруль, который вас сменит». Пекин. Резиденция генерала Виньяня. 18 ноября 2019 года. Генерал Виньянь был сегодня, в отличие от остальных дней, в добром расположении духа. Утро струилось прохладой, Все дела были доделаны, и он мог спокойно удалиться в долгожданный отпуск. Ему редко удавалось выбраться из-за высокой загруженности, но сегодня генерал четко все спланировал, и у него было целых три дня, когда он мог, наконец, отдохнуть. Он стоял на балконе в своей резиденции, пил черный, как смоль, кофе и наслаждался утром. В отличие от большинства, генерал любил крепкий сладкий напиток с добрыми пряностями пить с утра, а не после обеда. Голова становилась яснее, и сил вроде как прибавлялось. Внезапно в дверях бесшумно возник помощник, и генерал уже по одному выражению лица понял, что, по всей видимости, его отпуск снова откладывается. Он шумно выдохнул, опрокинул в рот терпкую горечь и сел за стол. «Что у тебя?» — прозвучал его властный с низкими тонами голос. «Послание из Суара. Проблемы в седьмом секторе». На лицо генерала, иссушенное солнцем и долгой работой, скользнуло беспокойство. «Толком скажи, что случилось?» Пока молодой помощник генерала объяснял ситуацию, Виньянь барабанил пальцами по столу и, как только молодой человек закончил, проговорил побелевшими губами. «Срочно ко мне заместителя секретаря Ксиалина. Пекин. Лаборатория ЦИ. 18 ноября 2019 года. Из встроенных в стену динамиков лился суровый рок. Музыка звучала так громко, что невозможно было расслышать даже крик человека, стоящего за соседним столом. Но вдруг в одну минуту все оборвалось, и сидящий перед микроскопом человек вскинул взгляд на входную дверь. «Шиза, я тебе руки вырву и палки вставлю», — недовольно проговорил молодой светловолосый мужчина. «Моя сестра не позволит тебе произвести такое членовредительство», невозмутимо сказал китаец, который скоро спускался по длинной лестнице. «Костя, собирайся, мы с тобой едем в одно интересное место. У меня здесь столько классных и мега-крутых задач, что я никуда не собираюсь. Кстати, благодаря твоему отцу я вряд ли даже выберусь на море в этом году». Костя пожал плечами. «Я, конечно, должен оправдывать доверие, которое мне оказали». Но, по мнению вашего папаши, это значит, что меня можно загонять до седьмого пота». Костя Ивлев был молодым талантливым ученым. Десять лет назад, еще будучи студентом, он выиграл поездку на конференцию в Пекин. Когда он собирался в Поднебесную, то планировал вскоре вернуться в Москву и строить карьеру в родной столице. Но никто не знал, что в Пекине он встретит Лилинг, и жизнь его круто изменится. Любовь молодых людей, вспыхнувшая с первой встречи, была такой яркой, что даже ортодоксальная китайская семья Лилинг приняла Костю. А чуть позже, пройдя всевозможные проверки, он был допущен работать в семейный бизнес, в лабораторию, которая изучала поведение крови. Ши Цза был вирусологом, Лилинг и Костя — гематологами. Костя Ивлев сильно выделялся на фоне новой китайской родни. Он был широк в плечах, высок и светловолос. А Лилинг рядом с ним выглядела просто маленькой фарфоровой темноволосой куколкой. Шидза же был длинный, субтильный и очень похож на своего отца. Это прямой указ нашего уважаемого прародителя. Кстати, он вчера услышал, что ты меня шизой называешь, и я долго объяснял, что у тебя просто хреновое произношение. Какой указ-то? У меня еще вал работы. Игнорируя замечание товарища, проговорил Костя, делая какие-то пометки в таблице, открытой на экране монитора. «Мы с тобой едем в Суар», — торжествующе сказал Шидза. «Супер!» — не отвлекаясь от микроскопа, Костя выставил большой палец вверх. «Та еще радость. Надеюсь, с охраной? И теперь объясни, зачем?» «А думаешь, мне кто-нибудь сказал об этом?» — хохотнул китаец. Выезжаем срочно. Лилинг присоединится по дороге. Костя наконец оторвался от своего занятия и удивленно взглянул на друга. Лилинг тоже едет? Она сказала, что всю неделю будет на конференции, а потом у нее научный совет. Он пожал плечами. Что вообще происходит? Моя жена не может так просто пропустить все эти скучные собрания. Она же их обожает, съязвил он. Костя, у меня нет времени на споры, у тебя два часа, чтобы завершить все дела, и пора выдвигаться. Синдзян уйгурский автономный район. 20 ноября 2019 года. Спустя сутки молодые ученые предстали перед генералом Виньянь. Пожилому военному пришлось тоже оставить все свои дела и срочно приехать на военную базу в Суар. Прибыв на место, он понял, что просто отпускать военных в лабораторию, где трудился Суньяо, нельзя. Ученый работал с опасными вирусами, и то, что он не выходил на связь, могло говорить только об одном — случилось непредвиденное. Выяснить причину его молчания было необходимо, но здесь требовались профессионалы, а у генерала был лишь один близкий друг, кому он мог довериться — отец Шидза или Линг. А если учесть, что лаборатория была черной, и о ее существовании не знал никто, кроме генерала и еще нескольких доверенных лиц, то поднять тревогу, не привлекая внимания, он не мог. Когда в кабинет, который Виньянь временно занял, вошли молодые ученые, то генерал с удивлением посмотрел на Костю. Он, конечно, заранее был предупрежден о том, что тот приедет, но чужое лицо вызывало беспокойство. Хотя операция была секретной, но Костя Ивлев уже давно стал членом семьи, которая имела достаточно сильное влияние, и поэтому молодого человека воспринимали как равного или не показывали виды, что считают по-другому. «Генерал Виньянь», — начал Шидза, — «я благодарю, что вы обратились именно к нашей лаборатории за помощью». Но пожилой мужчина одним движением руки прервал пространные речи. «В горах находится секретная лаборатория». Там работает Сунь-Яо Ван. Уже больше месяца он не выходит на связь. «Простите, Сунь-Яо Ван из отделения геронтологии?» спросил Шидза. «Именно», — подтвердил генерал. «Вы его знаете?» «Мы приятельствовали в институте и потом часто общались, но я его не видел более трех лет». «Все это время он работал над одним проектом», — генерал задумался. «Ваша задача состоит в том...» чтобы под охраной военных зайти в лабораторию и посмотреть, что там случилось. При этом я прошу соблюдать все протоколы и меры безопасности, необходимые при работе с опасными вирусами». «Генерал, я прошу прощения», — задумавшись, произнес Шидза. «В свое время Сунь Яо рассказывал о своей теории относительно вируса бешенства». Осторожно сказал он и замолчал. «Он работал именно с ним?» «Да. Тогда, даже если учесть, что произошла утечка, то можно сильно не беспокоиться», — пожала плечами Лилинг. «Он не летучий, передается только со слюной больного животного». Генерал ничего не ответил, поднял голову и вздохнул. «Но он работал не только с ним», — жестко сказал он. «У нас нет времени на пустые разговоры, давайте приступим к делу». Мне нужно знать, что там произошло». Молодые люди не решились дальше спорить, и вскоре они ехали к месту, которое уже полтора суток охраняли в Ужоу и Канг. Республика Алтай. 18 июня 2020 год. Утро расцветало птичьим разноголосьем, веяло медовым ароматом трав и согревало первыми лучами пробуждающегося солнца. Уля вышла на веранду, потянулась и, настроив в наушниках любимый мотив, вышла на лесную дорожку. Регулярная утренняя пробежка стала давним и приятным занятием, уже даже ритуалом, потому что без этого бодрящего глотка единения с самой собой день не был таким насыщенным и счастливым. Ульяна уже не переживала о том, что, преодолев порог 18-летия, ей пришлось остаться жить с родителями. Девушка не сдала экзамена для поступления в институт, И теперь мечта о собственном жилье отложилась на целый год. Хотя можно было пойти работать и снять квартиру или просто взять денег у отца, но пока он не успокоится из-за ее провала, ули не удастся уйти из-под родительского контроля. И сейчас вот уже целый месяц она жила в далеком алтайском поселке, правда, повышенной комфортности, где родители купили коттедж. Что-то вроде дачи. Сначала она стремилась обратно к столичной жизни — но потом привыкла к спокойному и неспешному ритму вечеров, ей снова стало нравиться читать, Уля пересмотрела кучу фильмов и, как ей казалось, стала даже лучше выглядеть. Болезнь, которая помешала ей быть в числе первых и лучших, как она привыкла, понемногу отступала. Хотя папа не считал ее депрессивное состояние заболеванием, но психоаналитик настаивал, что она просто перегрузила нервную систему и ей необходим отдых. Уля глянула на свое отражение в зеркале. Бессонные ночи пошли на пользу, фигура подтянулась, спал заметный жирок в области талии, который она накопила, постоянно снабжая мозг глюкозой в виде нескончаемых десертов. Светлые длинные волосы перестали выглядеть, как торчащие в разные стороны солома, а серые глаза снова блестели. Сейчас Уле хотелось только одного — вернуть себе прежние крепкие мышцы, которые стали немного рыхлыми, без постоянных тренировок. Ульяна подумала, что сегодняшний отъезд родителей в гости подарит ей прекрасный вечер. Она приметила в папиной коллекции вин одну симпатичную бутылку и была готова до утра смотреть ужастики или мелодрамы, или что-то про конец света. Такие фильмы девушка особенно любила. Приободрившись мыслями о предстоящем веселье, Девушка натянула кроссовки для пробежки, включила любимую музыку и еще раз, окинув в зеркало фигуру, затянутую в эластичный спортивный костюм, вышла в утреннее тепло. Немного разогрев мышцы на веранде, Уля побежала по лесной дорожке. Вдруг девушка почувствовала, как земля содрогнулась под ее ногами. Она остановилась на секунду, вынула наушники и услышала позади себя оглушающий вой на месте ее дома метался огонь над другими коттеджами бродил черным призраком дым вокруг летели обломки слышались крики. уля застыла не в силах пошевелиться она не могла понять что происходит. как в одну секунду мир так поменялся Но вдруг ульяна словно провалилась в забытье темная пелена заволокла ее сознание и тело девушки отбросило на несколько метров. Очнувшись от удара о землю, она мутным взглядом обвела пространство и увидела перед собой берег лесного озера. Сзади на нее надвигался ураган огня, и девушка, собрав последние силы, доползла до лодки, которая была пришвартована неподалеку. Она перевалила тяжёлое тело через невысокий борт, дёрнула веревку, чтобы отвязать суденушка и, перебирая руками по деревянному пирсу, смогла вывести лодку подальше от илистого берега. Уля оглянулась и увидела, что на лес, где она бегала каждое утро, несётся шквал рыжевших пламени москолков. Силы оставили ее, и девушка неуклюжим кульком упала на дощатое дно. Словно сквозь толстый ватный слой пробивались какие-то звуки — Уля открыла глаза и не поняла, где она находится. В спину впивался топчан, руки и ноги болели так, словно она перегрузила вагон дров, а в голове танцевали черти. Девушка пошевелилась и, ощупав себя, с облегчением выдохнула. Вроде цела. «Очнулась, милая», — донесся незнакомый женский голос. Ульяна аккуратно подняла голову и села. Она разглядела избу, в которой находилась. От печки веяло теплом, из котелка, который стоял сверху, вкусно тянуло какой-то едой, а за столом, что примостился у окна, сидела женщина. Незнакомка была какой-то странной и нескладной. Женщина явно была очень высокой, при этом у нее были широкие плечи и большие руки. Из-под легкой косынки виднелись темные, с яркой проседью волосы, а на лице выделялся острый птичий нос. Она ловко чистила картошку и бросала ее в таз, стоящий перед ней. «А вы кто?» «Здрасте, вардасте, в моем доме меня же и спрашивает», — засмеялась женщина. «Баба Вася я». «Как я здесь оказалась?» «Так там за озером так рвануло, что я бегом тудысь. Я думаю, газбаллон у кого-то полетел. Хотя откуда вы в поселке для дураков газбаллоны-то?» Женщина широким жестом сбросила кожуру в ведро. «В каком поселке? поморщилась Уля. «Ну, за озером-то новый поселок построили, вроде как экологичный. А там раньше скотобой не было, а стоки особливо не чистили. Ну, короче, какой там газбаллон? Такие фейерверки начались. Аж здесь земля тряслась. Стою, смотрю, вдруг лодка плывет, а ты в ней». «А как же вы меня сюда дотащили?» — Уля пыталась осознать новую информацию. «Как-как, на тачке?» «Ты вон легкая какая, словно игрушечная!» Баба Вася встала и, взяв половник, помешала варево в котелке. А сколько прошло времени?» Уля попыталась встать. Да уж вечер!» «Орванула утром!» «Считай день!» Женщина вынула из-под полотенца круглый хлеб и начала резать крупными ломтями. «Я здесь целый день?» «Наверное, родители с ума сходят!» Уля вынула тонкий корпус мобильного телефона из кармана но стекло пересекла широкая трещина и на любые манипуляции аппарат не реагировал. «А у вас есть телефон?» «Есть, конечно. Вон на тумбочке лежит». Ульяна с трудом встала с топчина и оглядела маленький кнопочный телефон. Она быстро набрала номер родителей, но в ответ было лишь молчание. «Связи нет», — сказала она растерянно. «Так свет, наверное, в поселке отрубили». Женщина стала крошить картошку мелкими кубиками. У меня свой генератор, а в поселке, если электричества нет, то вышка быстро садится и связи нет. Но это ненадолго». «А что случилось?» Уля подошла к окну и посмотрела на поле, видневшееся перед домом. «Да почём я знаю?» – пожала плечами женщина, расставляя тарелки на столе. «У меня машина сломалась, я одна уж неделю как сыч сижу. А Мишка обещал к концу той недели починить тронтас мой, но так до сих пор и чинит». Так бы я тебя давно в село свезла, там бы и узнали, а так на тачке далеко не докатишь». Баба Вася окатила водой стрелки зеленого лука и пряно пахнущую паутину укропа. «Садись, ужинать будем». «Спасибо». Уля и правда почувствовала острый приступ голода. Девушка неуверенно села за стол, отломила от кружевного мякиша ржаного хлеба кусочек и понюхала. «Какой запах хороший!» «Ну куда ж ты руками-то грязными?» — всплеснула руками баба Вася. «Иди-ка умойся, я тебе в умывальник воды тёплой налила». Уля вышла в прохладу синей и глянула на себя в маленькое зеркало, прилаженное поверх раковины. На щеке виднелся красный след, в волосы набилась лесная труха, и на скуле наливался бордовым пламенем синяк. «Красота!» — цокнула она языком, и, наскоро ополоснув лицо, вернулась к столу. «Я надеюсь, с утра завтра Мишка приедет, и он тебя до поселка довезет. Я ж шофёру Мишки, ну это...» Старуха сделала характерный жест по горлу рукой. «Самогонки обещала. Так что приедет обязательно. Он не пьющий, но иногда можно. Милка строгая у него, а как иначе, коли четверо ребятишек у них?» Баба Вася поставила перед Улей тарелку с овощным рагу. «Ты часом не это, как его, слово все время забываю» она задумалась. «Короче, ты мясо ешь?» «Да». Уля покивала головой и почувствовала тупую боль в затылке. Баба Вася вдруг подошла ближе к окну и пожала плечами. Идет кто кто-то? Шатается, что ли? Пьяный? Да и кто ко мне в такую даль пошел своими ногами? Обычно на машине ездит. Тут до жилища десять километров. Да и для грибников рановато еще рассуждала женщина, пока от края леса в сторону дома медленно двигалась чья-то фигура. Баба Вася оторвалась от окна и вышла на порог. За ней подтянулась Уля. «Может, за черникой кто выбрался? Я вчера с покромки ведро насобирала», — рассуждала пожилая женщина. «Погоди, да это ж Милка, Мишкина жена!» «Она вся в крови», — выдохнула девушка. Женщина, которая была уже недалеко от хутора бабы Васи и, правда, была в крови. Она медленно шла, так, будто ничего перед собой не видела. Старуха, словно ворона, боком соскочила со ступеней и понеслась, прихрамывая на ходу к идущей навстречу женщине. «Мила, что с тобой? Глаз пустой совсем. Кто тебя так? Мишка, что ли? Мила, что молчишь-то? Мишка-то где?» Баба Вася тормошила женщину, которая болталась, словно тряпичная кукла в ее руках. «Ну-ка, пойдем во двор!» Баба Вася еще раз оглядела поле за домом и завела женщину внутрь за ленту высокого забора, которым был защищен дом от набега лесных обитателей. Мила послушно шла за ней и вдруг проговорила. «Нету. Никого нету». Женщина бессильно опустилась на чурку для рубки дров. Мишки нет, детей нет, соседей нет. «Мать, ты чё, сбрендила или пьяная?» – старуха зыркнула на Улю. «Чё стоишь? Воды принеси, а ты посиди, оклемайся, маленько!» – погладила она по голове Милу. Баба Вася гладила Милу, которая прижалась к ее переднику щекой, по которой из раскрытых глаз текли слезы. «Слушай», – сказала старуха Уля. «Как звать-то тебя?» — вдруг спросила она. «Ульяна», — ответила девушка, передавая кружку с водой. «Иди в сени, возьми таз, жестяной такой, из чайника теплой воды налей и три с полки возьми. Надо ехать лицо обтереть, потом уж разберемся, что к чему». Немного приведя Милу в чувство, Уля с бабой Васей перевели женщину в дом. Старуха натрясла в рюмку капель, режущих глаза ароматом, и заставила Милу залпом выпить. Вот. А теперь ляж сюда. Она отвела Милу за занавеску и уложила на топчан, где прежде отсыпалась уля. Мила после капель как-то сразу успокоилась и прикрыла глаза. Не дом, а госпиталь какой-то, — пожала плечами баба Вася. Ладно, на ночь глядя идти в лес не гоже. А вот поутру придется сходить и выяснить, кто же ее так разукрасил. Пойдем хоть чайку попьем. Баба Вася остановилась и покосилась на улю. — Рюмочку будешь? Смородиновка у меня просто удалась в этом году. — Можно, — вздохнула Уля. — Сегодня день такой, как раз для Смородиновки. Девушка села за стол и глянула в сгущающуюся темноту за окнами. На небе вырисовывались звёзды, показался краешек лунного диска и вскоре занавешенный сумерками лес растворился в ночи. «А вы что, одна здесь живете?» — спросила Уля. «Не, со мной Буян живет, он днем по угоняет, но к ночи всегда домой. Еще кошка-киса, да и скотина во дворе кое-какая имеется», — рассмеялась баба Вася. «Я лет тридцать назад из города сюда перебралась. Модная тогда я была и образованная, почти что Василиса премудрая. Это уж со временем ассимилировалось до бабы Васи». «Из города? Одна в чистое поле?» Удивленно спросила Уля. «Ну почему одна? С мужем? Тут и деревня раньше была, запросик, и пара домов еще сохранилась. Мы с ним землю выкупили, начали деревню возрождать, все сами научились делать, но потом мужу скучно стало здесь со мной. Ушел за молодой туристкой счастье искать, а я осталась. А я не жалуюсь, детей вырастил, они в город перебрались. Внучок у меня есть». «А почему баба Вася?» Уля вдохнула ароматный густой настой, который поставила перед ней женщина. «Потому что Василиса Митрофаньевна!» А потом приклеилась как-то баба Вася. Женщина налила в две стопки из высокой бутылки смородиновку и кивнула. «Ну, надеюсь, завтра все прояснится». «У меня родители с ума сошли, наверное. Они же не знают, что меня в доме не было», — покачала головой Уля. Они молча и неспешно ели наваристую похлебку. И Ульяна все время думала, как сообщить родителям о том, что она жива и здорова. Вдруг за занавеской кто-то зашевелился, и к ним вышла Мила. «О, Милаш, ты встала!» — улыбнулась баба Вася, глядя на бледную женщину. «Иди умойся!» Мила согласно кивнула и пошла на выход. «Мне как-то надо до города добраться», — озадаченно сказала Уля. «Ну ночью полюс это не пойдешь? У нас здесь и звердики есть, а до поселка твоего считай километров пятнадцать, если в круговую. А лодка твоя течь дала. Хорошо, хоть я тебя заметила, и ты не утопла. Да и куда там ехать? Там угли, наверное, одни остались. Так полыхала. Уля вдруг схватила сухую ладонь старушки и посмотрела на нее. Вы мне жизнь спасли, а я даже спасибо не сказала. Девушка подняла глаза на бабу Васю. Простите, я, наверное, до сих пор в себя не пришла. «Сядь уже и пей чай», — тепло улыбнулась женщина. Чего-то Милка запропастилась. Баба Вася вышла в сене, и вдруг Уля услышала ее крик. «Я что ж тебе по жизни такого сделала, паршивка, что ты в моей сене пришла вешаться?» «Я не могу», — сдавленно прошептала Мила. Чего ты не можешь! вырывая из слабых рук Мила веревку, прокричала старуха. Ты не понимаешь, баб Вася! Мила вдруг уронила голову на грудь и заплакала. Уля подошла ближе и остановилась, глядя на двух женщин. Да как я могу понять, если ты пришла и молчишь, как воды в рот набрала? Их всех на моих глазах, как языком, пламя слезала. Я с города приехала. По полю шла. Вдруг зарево полыхнула, и нету, баба, Вася, никого, нет, только тишина! Рыдающим голосом произнесла мила. Василиса молча присела напротив нее. Погоди, я что-то в толк не возьму. А как же так? Уля беспокойно глянула на старуху. Я же вышла из дома на пробежку и оглянулась на какой-то звук. Меня в озеро отбросило, позади меня было пламя. Не могло же так быть в двух местах одновременно. Вдруг на улице истошно зашлась лаем собака. Буян вернулся машинально, сказала пожилая женщина. «Ну что-то он брешет. Он у меня попусту не тявкает. Кто-то шевелится за забором». Девки, тихо. Не знаю, что за поздний гость, да и кто бы полез через забор. Я ворота-то на ночь всегда закрываю. Собака свой лаз знает и там заходит. Василиса пожала плечами и встала. Старуха сняла со стены двустволку, мощный фонарь и вышла на крыльцо. «Ну-ка, вылазь! А то шмальну!» — крикнула она, шаря по темноте лучом света. «Баб Вась, не стреляй! Это Руслан!» Во дворе стоял плечистый молодой человек. Он гладил буяно по голове и осматривался тревожным взглядом. Чего тебе здесь надо, охальник, И к собаке мои руки не тяни. Он хоть и кобель, но поприличнее тебя будет, грозно сказала Василиса. Ты что, паразит, через ворота перепрыгнул, что ли? Баб Вась, не тарахти. Выйди, поговорить надо. Руслан мотнул головой. Я ворота открою, заеду. Можно? Дело есть. С этими словами он открыл щеколду и распахнул створки. Руслан прыгнул в кабину старенького УАЗика и заехал во двор. Баба Вася недовольно поморщилась, вернулась в сени и, повесив ружье обратно, глянула на Улю. Ты милку-то покарауль, как бы она с собой чего не сотворила. Там внук знакомый моей приехал. Помощь какая-то нужна. Старуха, щурясь от света фар, подошла к капоту и, завидев на переднем сиденье соседку с дальнего хутора, расцвела улыбкой. Ой, Наташка, ты что ли? Василиса обошла машину и удернула дверь на себя. Она только успела подхватить женщину, которая посмотрела на нее прозрачным взглядом и повалилась в бок. Наташ, ты чего это? Баба Вася придержала ее. Пьяная, что ли? Она посмотрела на подошедшего Руслана. Нет, я к ней приехал в гости, выпили наливку пару стопок. Я вышел ворота закрыть, вернулся, а она на полу сидит и аукает, как дитя малое. Потом повалилась кулем, еле в машину запихал. Я в больницу рванул, но довести смог только сюда. Она так визжит по дороге, что уши закладывает. «Ты ее ударил, что ли?» Баба Вася смотрела, как ее соседка вертит глазами, но было ясно, что сознание ее где-то очень далеко. «Да не трогал я ее! Я вообще женщин не бью никогда! Что ты городишь?» — в сердцах крикнул он. «Сам не пойму. еле и пили вместе. Не знаю, что делать. Помоги!» «Может, инсульт какой? Или с головой что-то?» «Хотя она же молодая совсем», — встревожилась Василиса. Ее в больницу срочно надо. Ты в скорую-то звонил?» «Да звонил, но связи нет. Тут в ваших лесах ни связи, ни света, ни чёрта нет», — Руслан заметил вышедшую на крыльцо улю. «Она верещит так, когда едешь, что у меня самого инсульт будет. Это не человеческий звук какой-то». «Ничего, потерпишь. На вот рюмочку наливки. Ты вон в какую даль приехал, не переломился. Василиса Митрофаневна, где капли, которые вы миле давали? Она рыдает так, что я боюсь, у нее приступ будет, спросила Уля. Ой, дочка, на серванте вроде поставила. Баба Вася задумчиво смотрела на Наталью. Ну ладно, давай в дом ее, может, это с мозгом что-то. И, видимо, когда скорость набираешь, ей совсем плохо. У меня так кошка орёт, когда я быстро еду. «Баба Вася, ну ты прям профессор!» — усмехнулся мужчина. Руслан легко подхватил на руки Наталью и понес ее в дом. Василиса обернулась на притихший ночной лес, удивилась тому, что нет светлого пятна, который обычно отбрасывал городок, располагающийся в километрах двадцати отсюда, и, вздохнув, пошла в дом. «Чего с Милкой?» — спросил Руслан, который вернулся на кухню, положив Наталью на топчан, служивший сегодня прибежищем для всех. — Не знаю, — тихо сказала Василиса, — чушь какую-то городят, что, мол, Мишку и детей, и соседей спалил огонь. Всех одним разом. Я б, конечно, смоталась и посмотрела, но муженек ей до сих пор машину мне чинит. — С твоим автобусом, Василиса Митрофаньевна, не каждый справится. Купила бы себе давно уж хоть Ниву, хоть Патриот, а то нам своим всех замучила. — Род захлопни, — незлобливо сказала женщина. Есть хочешь? Нет, поеду в больницу, доктора привезу. Вдруг они услышали грохот и, переглянувшись, побежали за занавеску. «Идол, ты что, ее на топчан запер? На пол бы поклал!» Василиса покачала головой и, взяв подушку, подложила ее под голову Наташи, которая упала с кровати. «Она же сам, говоришь, как дитё. Дай-ка одеяло, подстелим под нее». Что с ней случилось? Тихо спросила подошедшая Уля. Да кто б знал? Думала, вечерок спокойный проведу, а тут то ты, то мило, теперь Наташка. Здравствуйте, мужчина окинул взглядом фигуру Ули. Я Руслан. Я Кабель, твердо сказала баба Вася. Вот так тебе надо представляться, чтоб девки мне потом слезами стены не мазали. Баба Вася, прошипел Руслан. «Иди и шипи на улицу, мне не страшно». Баба Вася со всех сторон подоткнула одеяло под Наталью. «Уля». «Ульяна». Девушка посмотрела на лежащую на полу женщину. «На инсульт не похоже. У моей бабушки был. Там все по-другому было». «Ладно, я в город поехал. Скоро вернусь», — сказал Руслан. «Ой, а возьмите меня с собой», — Уля взглянула на него. «Мне к родителям надо. Они на несколько дней уехали к маминой сестре». Если они в новостях увидят, что здесь произошло, это кошмар будет. Слушай, последняя электричка уходит через 30 минут. Руслан посмотрел на часы. Ну, может, и успеем. У меня же денег нет, вдруг сказала девушка. Простите, а может мне кто-то на билет одолжить? Это, конечно, крайне неудобно, но я все верну. Поехали, разберемся, улыбнулся мужчина. Только время позднее, я бы на твоём месте что-нибудь еще надел. Руслан посмотрел на Улю, которая была в обтягивающем спортивном бра и легинсах «М-да», — старуха критично оглядела Улю. «Что-то я не подумала, что в таком виде она далеко не уедет». Она вдруг хлопнула в ладоши и пошла в дальнюю комнату, приговаривая. «Вот, Руслан, и твое умение волочиться за каждой юбкой пригодилось. Сразу заметил, на что обычные люди забыли обратить внимание». «Баба Вася, ты меня достала уже!» — в сердцах крикнул паренек. «А меня знаешь, как Олеська достала каждый день на пороге валяться и орать благим матом, как она тебя любит? То сначала вы обои ходили до меня, чтобы я вас свела, потом развела. Я что, первая сваха на деревне? Это еще повезло, что она наконец уехала!» Баба Вася вынесла длинную куртку. «На! Не шибко модно, зато задницу и сиськи прикроешь». Оля вспыхнула, взяла куртку и быстро накинула на себя. Я все верну. Спасибо вам большое. Я обязательно приеду, ведь если бы не вы, то я не знаю, что бы со мной было. Уля порывисто обняла бабу Васю и пошла вслед за поторапливающим ее русланом. Ой, мило, хватит уже комаров кормить в синях. Пойдем в дом, со вдохом сказала баба Вася. Руслан! окрикнула она мужчину. Загляни к ней в деревню, посмотри, что там. Хорошо, сейчас за доктором, потом заеду к Милке и сразу обратно». Василиса перекрестила их, отвернулась и закрыла дверь. Уля вдохнула ночной воздух, перевитый ароматами трав, села в машину и посмотрела на Руслана. «А ворота закрыть? А как же ты потом выйдешь? Калитки нет». «Я сам, ты сиди», — мягко сказал он. Она ж специально не пошла закрывать. Вредная старуха, но огромный и доброй души человек». Машина, сверкнув фарами, быстро выехала на мягкую грунтовку. Руслан вышел, чтобы закрыть створки, а затем в два счета перелетел через ограду. «А ты-то как здесь оказалась?» «Я из эко поселка Там взрыв был, а я только на пробежку вышла, еле до лодки доползла, там и отключилась», — пожала плечами Уля. А Василиса Митрофаньевна меня спасла, получается. Да, слышал про поселок. Хотел завтра смотаться туда, посмотреть. Ладно, надо поторапливаться, а то не успеем на электричку. Темный лес расступался перед ними. Разбегались под сень деревьев какие-то тени. Лишь было слышно, как о корпус машины царапают ветви. Мягкая грунтовка глушила быстрый ход машины. А Ульяна беспокойно смотрела по сторонам и думала, что неплохо бы еще где-то взять работающий телефон. Вдруг в образовавшейся прорехе между деревьями в свете луны показался мирно дремавший поселок. «Чего-то света ни у кого нет», — посмотрел в сторону домов Руслан. «Время вроде не позднее. Вот мужики мы матерятся, сегодня же финал. Завтра электрика местного гонять будут», — усмехнулся он. «Милая из этой деревни», — Уля смотрела, как колышется лунная дорожка на рябе озера. «Нет, она дальше живет. Хотя странно, что к бабе Васе пошла. У нее подруга здесь». «Ладно, разберемся. По темноте шарится, только на неприятности нарываться». Окраина города встретила их безлюдными улицами и редкими всполохами света в окнах. «Почему-то и здесь никого нет», — тихо сказала Уля. «Так спят уже все». «В центре самая туса. А здесь чего делать? Сейчас проедем через наш Бродвей. Там жизнь». «Бродвей?» — усмехнулась девушка. «А то!» — покосился на нее с улыбкой Руслан. «У нас Елисейские поля есть». «Елисейские», — поправила молодого человека Уля. «Ага, и эти тоже». Чем дальше они катились по улицам города, тем больше становилось беспокойство Руслана. Молодой человек родился и вырос в этой округе. Он знал здесь всех и каждого, а его отец был важным членом общества. Причем был в прямом смысле слова и особенно ценило его заслуги здесь только криминальное общество. И сейчас молодой человек понимал, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Пятница была тем днем, который не пропускала молодежь. Начало выходных дней отмечали весело. Сейчас должен работать и клуб, и бар, и даже ресторанная веранда должна быть заполнена туристами. Но народу почти не было, и только изредка попадались люди. «Какой-то тихий городок», — сказала Уля. Через чур. «Ладно, сейчас до больницы доедем, там спрошу, что случилось. Времени нет никого искать». Вдруг Руслан заметил, что возле набережной ярко горит костер в бочке, а рядом толпятся ребята. Он направил машину туда и остановился. «Здорово!» — сказал он, высунувшись из окна. «Чё всех как ветром сдуло?» От группы ребят отделился один из парней и в развалочку подошел к автомобилю. «Наши вам привет!» «А я не знаю! Свет еще днем обрубили! Даже слышал, в родилке света нет!» Хрень какая-то. Скажите, а электрички ходят? Подалась вперед со своего места Уля. Мужчина блеснул улыбкой и оглядел девушку. Не в курсе. А что такая красотка хочет ехать на электричке? Я могу куда угодно домчать, облизав губы, сказал он. Леша, вдруг твердо сказал Руслан, эта девушка со мной. Мчать ее никуда не надо. Иди у костра погрейся, или вон в реке искупайся. «Руслан, спасибо, но, может, и правда, молодой человек меня подвезет», — проговорила Уля. «Нет», — Руслан сверкнул глазами в ее сторону. «Сиди, Уля, ровно», — жестко проговорил он, и, не дав Леше больше рта раскрыть, рванул с места. Когда они отъехали от толпы ребят, Руслан немного расслабился и направил машину в сторону больницы. «Вы почему со мной так разговариваете?» — возмутилась Ульяна. «Мне в город нужно, человек предложил подвезти». Руслан вздохнул и, не глядя на нее, произнес: «Подвезёт он тебя максимум до ближайшего леса». «Не доказано, конечно, но немало вот таких доверчивых девчат этот джентльмен туда отвозил. Возвращались они крайне огорченные его поведением. И отнюдь нерадостные», — грубо сказал молодой человек. Ульяна поёжилась от его слов и замолчала. Она глянула на часы и поняла, что до отхода последней электрички осталось чуть больше десяти минут. «Ну, хорошо. Простите, я не знала. А вы можете меня отвезти на станцию?» Руслан показал куда-то в сторону рукой. «Мы станцию только что проехали. Там темень одна. И это если не считать, что у них отдельная ветка идет, и свет там по-любому должен быть. Уля, я тебе советую пока не дергаться. Давай выясним, что происходит, и дальше будем действовать по обстановке. Мне кажется, что если твои родители немного поволнуются но к ним потом вернется живая и невредимая дочь, то это лучше, нежели с тобой что-нибудь случится. Руслан повернул машину к зданию госпиталя, которая возвышалась на пригорке. Он затормозил перед входом, но здесь тоже было тихо и безлюдно. «Посидишь или со мной пойдешь?» — спросил он у девушки. «С вами!» — перспектива остаться здесь одной Уля пугала. Они вышли из автомобиля и пошли по лестнице к входу. В приемном покое одиноко мигала лампочка, и за столом дремал охранник. «Смотри-ка, здесь свет горит», сказал Руслан. «Эй, мужик!» Он потряс за плечо огромного детину, который никак не реагировал на его действия. «Здоровый богатырский сон», проговорил молодой человек. «Ладно, пошли». Они с Улей пересекли безлюдные коридоры и стали подниматься на второй этаж. Больница дышала тишиной и были слышны только их шаги. Вдруг послышался какой-то звук, и Уля замерла. Девушка мгновенно вспомнила все фильмы ужасов, которые смотрела, и страх начал разъедать ее изнутри. Она стала осознавать, что и правда происходит нечто очень странное. «Тихо!» — остановился Руслан. Пойдем сюда». Он приоткрыл дверь одного из кабинетов, откуда доносилось слабое поскуливание. Мужчина огляделся, попробовал включить свет, но все было тщетно. Он заглянул за стол, из-за которого доносился звук. И Уля услышала его тихий голос. «Привет. Чего ревешь? «Страшно. А вы кто?» — послышался плачущий женский голос. «Мы инопланетяне, приехали делиться с вами новыми технологиями, а вы нас не встречаете». — пошутил Руслан, но сразу же осекся, потому что забившаяся в угол девушка вдруг замерла. — Тихо, тихо, я пошутил. Я Руслан, я из Осиновской. Нам врач нужен. — Точно? — еле слышно прозвучал ответ. — Точнее, некуда. Мой отец — князь, и я знаю, где все местные проводят грандиозные пати. На водонапорной башне, — быстро проговорил он. — Идиот, я и правда подумала, что... Девушка замолчала. «Я работаю здесь». Она с помощью Руслана встала на ноги. «Со смены была, потом снова на смену. Ну и пошла спать в Сестринскую. Проснулась час, наверное, назад. Везде темно, никого нет. Вот бегаю, ищу. Кто попадается, никого не разбудить. Я Катя». Она вытерла глаза и посмотрела на Улю. «Что происходит?» Девушка в ответ пожала плечами так понятно что ничего не понятно девушки пойдемте обратно к машине мне перестает нравиться текущая ситуация проговорил руслан ты кем здесь работаешь посмотрел он на катю медсестра я полагаю врача мы сейчас не найдем задумчиво проговорил руслан давайте дождемся утра и потом разберемся в чем дело мы здесь будем ждать спросила уля В этот момент в коридоре послышался громкий звук, и все трое замерли. Руслан вышел посмотреть, что случилось, но в эту же минуту его сбили с ног, и молодой человек начал яростно отбиваться от нападавшего. Он наносил профессионально поставленные удары, но даже это ненадолго выводило агрессора из строя. Руслан пропустил удар в живот, резко согнулся пополам, и соперник навалился на него. Мужчина вдруг почувствовал отвратительный запах и услышал глухое рычание. Руслан сумел быстро сбросить темную фигуру, схватил ее за одежду, рванул на себя, а потом резко оттолкнул. На этот раз все удалось, и нападающий полетел в темный проем лестницы, возле которого они оказались во время борьбы. «Девушки, быстро за мной!» — тяжело дыша проговорил Руслан. «Бегом в машину!» Все трое скорым шагом пересекли этаж, спустились к приемному покою и проскользнули возле все еще спящего охранника. Здесь Руслан остановился. «Погодите». Нельзя так мужика бросать. Чёрт его знает, кто это был. Он сильно толкнул сидящего на скамейке человека в плечо. «Вставай, тютя, все проспишь!» Вдруг охранник раскрыл глаза и глянул на Руслана. Он глухо промычал и стал заваливаться на бок. Беспомощно водил руками, хватал ртом в воздух, и в одну минуту все стихло. «Что с ним?» — спросила Уля. Молодой человек пожал плечами, а Катя, присев рядом, приложила пальцы к шее. «Он мертв, озадаченно проговорила она. Вслед за ее словами в самом дальнем конце коридора послышались тяжелые шаги. Руслан глянул туда и, схватив медсестру за руку, шепнул. «Так, поехали отсюда, быстро. Здесь что-то хреновое происходит. Надо в полицию ехать». Все трое слетели со ступеней, бросились в машину, и как только они закрыли дверь, на крыльцо вывалилась мужская фигура. Человек стоял и озирался по сторонам. Он раскачивался в разные стороны, но словно ничего не видел. «Смотри, халат рваный. Это, походу, он на меня напал», — произнес Руслан и только сейчас заметил, что до сих пор сжимает в руках обрывок белой материи. «Почитайте, что здесь?» — он передал Кате Бейдж, который оторвался с куском халата. Девушка глянула на лоскут и потом медленно проговорила. Соловьев Иван Денисович. Это наш реаниматолог». Она замолчала, не отрывая взгляда от стоящего на крыльце. Он еще утром сегодня умер. Скоропостижно. Поспал, потом встал и умер. Обратно на хутор к бабе Васе Уазик летел на всех парах. Ребята никуда не заезжали, не смотрели, что случилось в деревне Милы. Им всем было страшно. Они просто поскорее хотели добраться до единственного понятного и безопасного места, окруженного высоким забором.